«Я здесь похож на дядьку». Позднее Лонжерон столкнулся с подобным же отношением к себе со стороны командующего русской армией Потемкина. По прибытии никому неизвестного волонтера, светлейший князь не принял его сразу, а продержал некоторое время в приемной. Ситуацию легко объяснить занятостью фельдмаршала. Однако амбициозный молодой человек — Был настолько оскорблен, что и на склоне лет, отмеченный высшими орденами Российской империи, бывший генерал-губернатор Крыма болезненно вспоминал пощечину «Я готов оказывать почтение истинно великим людям, но торчать в передней выскочке вместе со всеми его окружавшими лакеями мне показалось невыносимым унижением». Проблема состояла в разнице ожидаемого и полученного в завышенных представлениях о самом себе, в настойчивом требовании внимания, уважения, восхищения, а подчас и в претензии на ключевые посты. Такие иностранные волонтеры, как Принц де Линь, Дерибас, Нассау Зиген, Поль Джонс, жаждали занять командные должности в армии и флоте. Перечисленным лицам повезло, Они проявили себя, но ожидание все равно было больше, чем реальный вес и вклад. Собственно, русский командный состав не спешил потесниться. Я уподобился Люциферу, низверженному собственной гордостью, то есть мечтал начальствовать над обеими русскими армиями, Писал Шарль-Жозеф де Линь своему патрону, австрийскому императору Иосифу II в самом начале Второй русско-турецкой войны 1787 91 годов. Если бы де Линь со своими несбыточными мечтами был один, он показался бы смешон. Но его грезы разделялись многими. Что их вызвало Иллюзия незаменимости стала устойчивым культурным феноменом в среде иностранных специалистов. Для какой бы службы ни приезжал в Россию европеец, психологически он ощущал себя учителем в самом широком смысле слова и требовал соответствующего отношения. Сложился стереотип своего рода суфлера, наставника иностранца, действовавшего за спиной того или иного видного русского вельможи или командующего. Без такого расторопного тартарена его покровитель, как малое дитя, шага ступить не мог. Этот феномен прекрасно показан в донесениях шевалье Корберона. Имена и фамилии в них перепутаны, но тенденция очевидна. Дипломату посчастливилось свести знакомство с неким женевцем Пикте, несколько лет прослужившим у Григория Орлова. Ловкий авантюрист в какое-то время выуживал из француза деньги, выдавая якобы секретные сведения об императрице, дворе и первых персон. Характерно, что Карберон верил и даже пытался написать на основании полученной информации «Политический труд России». «Пикте оказал услугу России, не знаю точно в какое время», — сообщал дипломат. «Дело шло о привилегиях дворянства, в пользу которых императрица хотела издать указ». Для разрешения этих вопросов был созван комитет, секретарем которого был назначен Теплов. Комитет был не очень сведущ в этом деле, и Теплов представил заманчивый и казавшийся правдоподобным проект, следствием которого было бы управление, как в Польше. Императрицу пленил проект, и уже было решено приступить к составлению указа. Тем не менее, она дала его на рассмотрение Орлову. Пикте исполнил эту работу, но Орлов понял опасность проекта и, осведомленный запиской Пикте, показал эту записку полную помарок императрицы, которая быстро смехнула в чем дело и склонила Орлова воспротивиться принятию проект Качество поставляемой информации заметно сразу. Речь идет о проекте Панина, с которым тот обратился к Екатерине II сразу после коронации. Согласно написанному им манифесту об учреждении императорского совета и разделении сената на департаменты, в России создавался высший орган императорский совет из шести несменяемых членов, который служил для законодания. Без него императрица не могла подписывать указы. Таким образом, в стране возникло бы олигархическое управление. Разделение же Сената на самостоятельные департаменты вело к падению его значения. Из органа, руководившего государственным аппаратом, он превращался в высшее административное и судебное учреждение. Екатерина очень ловко отбила Панинский политический мяч, не отвергла проект в целом, а приняла только его вторую часть. В 1763 году Сенат был разделен, А императорский совет не создан. Лишь в 1768 году, во время войны с Турцией, возник совет при высочайшем дворе, совещательный орган. Благодаря этой реформе власть монарха только возросла. Но нам в данный момент важны не очевидные ошибки информатора, а та роль, которую Пикте приписывал себе при графе Орлове и даже при императриц. Он один увидел опасность – и наставил своих покровителей на путь истинный. «Нянька» в прямом смысле слова. Любопытно, что Делинь в письмах австрийскому императору Иосифу II именно так определял свое положение при русском главнокомандующем, Потемкине. «Я здесь теперь похож на дядьку, только дитя, за которым хожу, уж слишком выросло, укрепилось и сделалось упрямо». Вся ложность подобных представлений вскрылась позднее, и отозвалась в письмах Делиня большой горечью. Однако под ними был фундамент, заложенный еще в Первую русско-турецкую войну 1768-74 годов. Во время войны все морские победы ошибочно приписывались графу Алексею Орлову, продолжал в сослов Пикте доносить Карберон, тогда как ими обязаны английскому капитану Эльфинстону, состоявшему адмиралом на русской службе, человеку, обладавшему неустрашимостью и большими дарованиями. Он сжег вместе с Алексеем Орловым турецкий флот в Чесменской гавани и собирался оттуда идти на Константинополь, но ему помешали в исполнении этого намерений. Летом 1770 года русская эскадра нанесла неприятелю сокрушительные поражения в Хеосском проливе и Чесменской бухте. Общее командование осуществлял Алексей Орлов, но непосредственно операциями руководили два старых морских волка, адмирал Спиридов и капитан-командор Грейк. Последний действительно был англичанином, давно перешедшим на русскую службу. Что касается Джона Эльфинстона, то он вышел из британской службы в 1769 году и тоже в составе архипелажской экспедиции был направлен из Кронштадта в Средиземное море. Участвовал в Чесменском сражении, но не руководил Эльфинстон проявил крайнюю амбициозность, поссорился с Орловым, Спиридовым и Грейгом, был отослан в Петербург и отдан под суд за потерю на скалах линейного корабля, а в следующем, 1971 году, уволен в отставку. Ясно, что Пикте, выдавая себя за близкого Орловым человека, на деле плохо владел семейной информацией. Но в глазах дипломата его признания подтверждали сложившийся стереотип о сером кардинале, заплечном суфлёре, необходимом каждому здешнему политику или военачальнику. Поверить в то, что русские сами на что-то способны, порой не могли и более интеллектуальные, чем Корберон, представители европейской элиты. Иногда это ставило их в смешное положение. Во время путешествия в Крым в 1787 году Екатерина II рассказала Сегюру историю про Мерсье де ла Ривьера, писателя с замечательным талантом, издавшего в Париже сочинение о естественном и существенном порядке политических обществ. Книга эта пользовалась блестящим успехом по соответствию содержавшихся в ней мыслей с началами принятыми экономистами. Так как Екатерина хотела познакомиться с этой политикой экономической системой, то она пригласила нашего публициста в Россию. Дело было в 1963 году, когда двор находился в Москве на коронационных торжествах, поэтому гостя попросили дождаться возвращения императрицы в Петербурге. «Господин де Ла-Ривьер, — рассказывала императрица, — по приезде своем немедленно нанял три смежных дома», тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев сделал приемные залы, а из прочих комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империей и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи большими буквами «Департамент внутренних дел». Департамент торговли, департамент юстиции, департамент финансов, отделение для сбора податей и прочее. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представляли как людей, сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей. Я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был не глуп, но только честолюбие немного помутило его разум. Я, как следует, заплатила за все его издержки. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный, как писатель, но несколько престижный, как философ, которого честолюбие завело слишком далеко. Через четверть века после этого казуса Екатерина всего лишь подтрунивала над амбициозным писателем. А вот ее письмо к Вольтеру, отправленное по горячим следам, дышит раздражением. «Господин Даля Ривьер приехал к нам с законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что трудился приехать из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах». Скрупулезный Сигюр не применил привести эти строки и напомнить, что де ла Ривьера рекомендовал императрице не кто-нибудь, а Дени Дидро, через 12 лет после описанных событий, сам пожаловавший в Петербург едва ли не с той же миссией. Недаром рассказ о незадачливом писателе мартиники и о философе-просветителе Екатерина соединила в одном разговоре. Сигюр прекрасно понял ее намек. Я долго с ним беседовала, вспоминала она, но более из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако, так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я скромной его ученицей. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказал, «Господин дедро «Я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушил ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит. Она голодка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему». Между тем, как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы. Я уверена что после этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мной только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед. Слова произнесены. Строгий наставник и скромная ученица. К такой роли стремились философы-просветители, учителя монархов и в письмах к Екатерине Второй и в наставлениях Фридриху Второму. Вольтер, Дидро, Даламбер и многие другие получали щедрое вознаграждение за то, что пропагандировали политику России и прославляли ее императрицу в Европе. Интерес был обоюдным. Однако пожизненные пансионы, покупки библиотек и единовременные подарки на круглые суммы не могли сами по себе захватить души кумиров поколения. дружские отношения с властителями таили огромный соблазн стать наставниками, педагогами, поводырями, воспитать умы и добиться притворения своих теорий на практике. До определенного момента Россия была любезна философам-просветителям как место возможной реализации их идей. Екатерина II поддерживала подобное представление. Она и сама осознавала себя ученицей французской философии. Многие ее политические шаги продиктованы именно просветительскими взглядами. Однако реальная жизнь вносила свои коррективы. Вы трудитесь на бумаге, Я на шкурах своих подданных. Крушение иллюзий было болезненным. Трудно смириться с тем, что из положения учителя жизни вы падаете до положения простого собеседника. Еще неприятнее осознавать, что политические теории, которые вы проповедуете, не более чем предмет для интересного разговора, оторванный от реальности. Несмотря на щедрые дары, дедро уехал из Петербурга обиженным. Он жаловался на невнимание императрицы, хотя камерфурьерский журнал показывает, что во время его пребывания при дворе императрица беседовала с ним по часу каждый день, редкая милость при ее занятости. Скорее философ сетовал на равнодушие к его теориям, чем к нему лично. Он осмелился подать Екатерине трактат «О предотвращении политических переворотов в России». Такой труд мог вызвать только улыбку у политика, уже 12 лет на практике занимавшегося этим нелегким делом. Благодарности от дедро императрица не дождалась. После возвращения из Петербурга философ категорически не советовал художнику Грёзу принимать приглашение приехать ко двору Екатерины, поскольку у нее взбалмошная голова, и она может отправить его путешествовать по Сибири. К концу царствования, обладая громадным опытом управления, Екатерина разочаровалась в кумирах своей юности. Сигюр видел, как во время путешествия она везде подробно расспрашивала чиновников, духовных, помещиков и купцов. В завершение разговора о философах государня сказала «Гораздо более узнаешь, беседуя с простыми людьми о делах их» чем рассуждая с учеными, которые заражены теориями и из ложного стыда с забавной уверенностью судят о таких вещах, о которых не имеют никаких положительных сведений. Жалки мне эти бедные ученые, они никогда не смеют сказать «я не знаю», а слова эти очень просты для нас, не невежд.